Андре Муруа. Открытка. Перевод Елены Богатыренко. Мне было 4 года, когда моя мать ушла от отца и вышла замуж за этого красивого немца. Я очень любила папу, но он был слабым и покорным, не настаивал, чтобы я оставалась в Москве. Скоро против собственной воли я стала восхищаться отчимом. Он был нежен со мной, но я отказывалась называть его отцом. В конце концов договорились, что я буду звать его Генрихом, как мама. Три года мы прожили в Лейпциге, а потом маме пришлось вернуться в Москву, чтобы уладить какие-то дела. Она позвонила моему отцу, довольно сердечно поговорила с ним и обещала прислать меня к нему на целый день. Я волновалась. Прежде всего от того, что увижу с ним, а также и от того, что снова окажусь в доме, где столько играла и о котором сохранила самые лучшие воспоминания. Я не разочаровалась. Швейцар перед дверью, большой заснеженный двор. Именно эти образы я хранила в памяти. Что касается отца, он прилагал неимоверные усилия, чтобы этот день стал для меня самым лучшим. Он купил новые игрушки, заказал чудесный обед, а на вечер в саду был запланирован маленький фейерверк. Папа был человеком очень добрым, но крайне неловким. Ничего из того, что он организовал с такой любовью, не получилось. Новые игрушки лишь усугубили мою тоску по старым. Я требовала их, а он не мог их найти. От прекрасного обеда мне стало нехорошо. Одна из ракет упала на крышу прямо в трубу моей бывшей детской, и от нее загорелся ковер. Чтобы погасить начинавшийся пожар, всем домочадцам пришлось выстроиться в цепочку с ведрами, а папа обжег руку, и в результате день, который он задумывал веселым, оставил у меня воспоминания о страшных языках пламени, и о грустном запахе лекарств на бинтах. Пришедшая за мной вечером фрейлин застала меня в слезах. Я была совсем маленькой, но я прекрасно чувствовала все оттенки переживаний. Я знала, что папа любит меня, что он хотел сделать как лучше, но ему это не удалось. Я жалела его, но в то же время мне было за него немного стыдно. Я хотела скрыть от него свои мысли. Я пыталась улыбнуться и снова плакала. Когда я уходила, он сказал, что в России есть обычай дарить друзьям на Рождество красивые открытки, что он купил для меня такую открытку, и что он надеется, что она мне понравится. Сегодня, думая об этой открытке, я понимаю, что она была ужасна. Но в то время мне очень понравились блестящие хлопья снега из баристой соды, красные звездочки, наклеенные на прозрачной синей бумаге, изображавшие небо и укрепленные на картонной подставке сани, которые словно бы неслись над открыткой. Я поблагодарила папу, обняла его, и мы расстались. Потом была революция, и мы больше никогда не виделись. Майя Фрейлин привезла меня в гостиницу, где находилась мама и отчим. Они одевались, собираясь на ужин к друзьям. Мама была в белом платье и в роскошном бриллиантовом колье. Генрих надел фрак. Они спросили меня, было ли мне весело. Я с вызовом ответила, что замечательно провела день, и описала эфир фейерверк, не обмолвившись ни словом о пожаре. Потом, разумеется, желая доказать, какой прекрасный у меня папа, я показала им свою открытку. Мама взяла ее и сразу же расхохоталась. «Боже мой!» — сказала она. «Бедный Петр не изменился. Ну вот ведь экспонат для музея ужасов!» Смотревший на меня Генрих наклонился к ней с сердитым выражением на лице. Послушай, сказал он тихо. Послушай, но ну не при ребенке. Он взял у мамы из рук открытку, с улыбкой посмотрел на блестящие снежинки, подвигал сани на шарнире и сказал: «Никогда, никогда еще не видел такую красивую открытку. Ее надо беречь». Мне было семь лет, но я знала, что он лжет что он, как и мама, считает эту открытку ужасной, что оба они правы, и что Генрих из жалости хотел защитить моего бедного папу. Я порвала открытку и с этого дня возненавидела отчима. Андре Муруа. Открытка. Рассказ читала Анна Перелешина.